Глава сорок Вечером того же дня Петр Вояк, начальник королевской стражи и тот самый злополучный гвардеец, потерявший королевские обручальные кольца, устало пришел в свою квартиру. Он стащил с ног сапоги и с облегчением вздохнул. С того самого дня, как проклятая девчонка удрала вместе с кольцами, Петр только и делал, что искал ее». Во всем городе не осталось двери, в которую он бы не постучал. Он грозил, умолял и торговался. По ночам, когда выходить из дома было слишком опасно, он без устали писал объявления о розыске. Но сегодня Петр решил отдохнуть. Он налил себе стакан красного вина и внимательно изучил в зеркале подбитый глаз. Синяк выглядел намного лучше. Мерзавка, наградившая Петра таким украшением, сидела в хладоморной яме. Ничего, холод и голод быстро выбьют из нее дурь. Едва Петр закончил наносить крем с горной росой на свои раны, как в дверь постучали. Он не успел даже крикнуть «Войдите!», как дверь распахнулась, и на пороге появилась Онежка мазанар «Надеюсь, я не помешала?» Пропела она медовым голосом. Ее фиалковые глаза быстро метнулись от бокала с недопитым вином к заплывшему глазу стража, окольцованному толстым слоем мази. «Нет-нет, что вы, миледи, я просто чистил свой меч», — пролепетал пётр изо всех сил стараясь держаться непринужденно. «Теперь ко мне следует обращаться, ваше величество, вояк». Я выхожу замуж за короля. Неужели ты еще не слышал? — Ага, так точно, Миле, то есть, Ваше Величество. Могу я сесть? Петр засуетился, освобождая для нее место. — Чем я могу вам помочь? — спросил он, садясь напротив и проклиная себя за то, что нанес на лицо так много крема. Вопрос не в том, что вы можете сделать для меня. — строго сказала Онежка. — Я забочусь исключительно об интересах короля Дракомора. — Конечно, вы же знаете, что я самый преданный слуга его величества, — выпалил страж. — Именно поэтому я и обратилась к вам, — кивнула Онежка. Петр приосанился. — Видите ли, — продолжала Онежка, — я хочу доверить вам весьма деликатное поручение. я могу обратиться только к тому, кому король безоговорочно доверяет и кто умеет держать язык за зубами. — Да, миледи, мои уста будут опечатаны и закрыты на замок. Вы можете быть уверены в моем молчании. Я буду нем? — Конечно, — перебила его Онежка. — Скажу откровенно, король все еще глубоко опечален историей с обручальными кольцами. «Этого больше не повторится!» — вскричал Петр. «Даю слово!» Взгляд Онежки метнулся к полуприкрытой двери. «Хорошо!» — тихо обронила она. «Я скажу вам, что вы должны сделать!» Петр кивнул. «Король желает избавиться от мира!» «Избавиться?» — опешил страж. «Да!» «Выслать его?» нет Петр обхватил себя руками за шею. «Он хочет, чтобы мальчик был убит», — спокойно сказала Онежка. «Вы можете это устроить?» «Он хочет убить мальчика?» «Разве я не ясно выразилась?» «Ясно, миледи». Теперь настала очередь Петра покоситься на дверь. Он встал, выглянул в коридор и захлопнул дверь. Постоял немного и вернулся к своей гости. Но он же ребенок. Не понимаю, какое это имеет отношение к делу? Пожал плечами Онежка. Но почему король хочет убить своего племянника? Вояк, разве тебе платят за то, что ты задаешь вопросы? Нет, миледи. Тогда зачем спрашиваешь? Вот что, миледи, не мое это дело. детишек убивать. Мое дело — враги, скреты и прочая нечисть. Меня учили расправляться с ними, и я исправно делаю свою работу. «Я ожидала, что ты это скажешь», — прошипела Онежка, поднимаясь, чтобы уйти. «Кстати, я слышала, будто бы ты позволил девчонке убежать с обручальными кольцами и даже не организовал погоню». «Кто же виноват, что Ян застрял в тесном переулке?» — начал оправдываться Петр. «Ты слаб, вояк!» — в упор посмотрела на него Онежка. У Петра вдруг пересохла во рту. «Виноват, миледи!» «Очень виноват!» — холодно поправила Онежка. «Если у тебя столько слабостей, то я не уверена, что ты достоин возглавлять мою королевскую стражу». «Думаю, тебе стоит уступить место более достойным. Возможно, тебе следует отправиться за горы, вояк». Онежка неторопливо направилась к двери, но Петр одним прыжком преградил ей путь. «Умоляю!» — с жаром воскликнул он. «Не отсылайте меня!» Над верхней губой у него выступил пот. «Почему у него вечно потело под носом?» «Я все сделаю!» Я выполню приказ моего короля. — Вот и славно! — хитро улыбнулась Онежка. — Все должно быть исполнено завтра же вечером. — Да, миледи, — кивнул пётр Но мне понадобится еще одна пара рук. У тебя есть на примете кто-то, на кого можно положиться? — Да, миледи, — ответил Петр. — Мой брат Ян. Ему это тоже не понравится. Но я пообещаю ему место моего заместителя. Делай, как знаешь, но помни, больше никому ни слова. Конечно, миледи. А что нам делать с... Как нам это подать, так сказать? Что делать с телом, уточнила Онежка. Короля это не интересует. Главное, закопайте поглубже. Все будут думать, что король отослал мальчика из Ярославии, и отныне он будет жить за горами у родни его матери. — Понял. Полагаю, вы хотите получить какие-то доказательства? Онежка ненадолго задумалась. — Ты имеешь в виду нечто вроде его сердца в шкатулке? Петр почувствовал, как кровь отхлынула от его лица. Неужели эта женщина в самом деле попросит его? «Нет, ничего такого мне не потребуется», — решила Онежка. «Тем более, что я все равно не смогу проверить, чье это сердце. Вдруг ты положишь в шкатулку свиное?» Она звонко рассмеялась, но Петр не смог заставить себя даже улыбнуться. «Поверь, у меня есть свои способы узнать, правду мне говорят или нет», — прошептала Онежка, чуть сморщив прелестный носик. «Если я подойду ближе...» то смогу даже почуять запах лжи». пётр сглотнул. «И вот что еще, вояк. Да, миледи, ко мне нужно обращаться, ваше величество».